«Слишком тяжелая. С сожалением я поставил назад в стойку богато украшенную алибарду. И в руках ты ее держал с трудом, а сражаться этим в принципе не смогу больше пары секунд. Пока подниму, пока размахнусь, уже прикончит». Тяжело вздохнув, я еще раз окинул взглядом сокровищницу, куда меня проводил Хаммерстов. Старый хозяин этого места явно на порядок был выше меня и сильнее. Оружие с доспехами подбирал себе под стать. Массивные палицы с меня весом, слишком тяжелые длинные копья и алебарды, раза в два превышавшие мой рост. Или Моргенштерн, где только одно ядро на цепи было размером с мою голову. Следующим внимание привлек меч в роскошных ножнах. Осторожно его вынув, увидел на лезвии незнакомые символы, светящиеся мягким золотистым цветом. Красивый и наверняка непростой клинок, но опять чересчур массивный и тяжелый. Широкое массивное лезвие, длинная рукоять. Он явно рассчитан на здоровяка, вроде грула. Не пойдет. Мне нужно нечто, что смогу использовать прямо сейчас, чтобы успеть выполнить задание, оставленное предыдущим владельцем ключа. Я зирался по сокровищнице, не зная, что предпринять». Глаза буквально разбегались от разнообразия предметов, сложенных здесь. Потихоньку начинаю паниковать, словно снова очутился в храме перед грудой добычи. Проклятый таймер уже успел покраснеть, а я так и не мог понять, чего хочу. В очередной раз осматривая полки и стойки с оружием, взгляд неожиданно зацепился за небольшой черный арбалет с перламутровой рукоятью. В отличие от остальных предметов, сложенных здесь, он лежал на отдельной подставке в углу. Заинтересовавшись, я подошел ближе, взяв его в руки. Небольшое, легкий, удобное рукояти, маленький рычажок сбоку. Слабое нажатие на него и тетива уже взведена. Дуга тускло сверкает синевой, в рукояти неброско горят два черных камня». А на ложе вырезана многоножка, хищно вскинувшая хвост с жалом, как у скорпиона. Я еще раз примерился к своей находке, щелкнул курком, быстро взвел арбалет вновь и снова спустил тетиву. Удобно, даже без должного опыта и сноровки. Я проделал все это за несколько секунд. Еще мне вспомнилась тактика Эшлин и мое участие в бою, отстреливать врагов, не сходя с ними в ближнем бою, У ворот, и бег, отход и новый удар. Пожалуй, мне такое подходило. Заметив интерес к оружию, Хаммерстов громко произнес привлекаемое внимание. «Один из лучших трофеев хозяин. Он им очень гордился. Принадлежал к крадущейся в тени, главе гильдии темных ассасинов. Хозяин выиграл арбалет в результате дуэли с ней и оставил себе на память как о лучшей из своих побед» хотя она и очень хотела его выкупить назад, предлагая большое количество эргов и ресурсов. «Скажи, а боеприпасы отсюда подойдут к нему?» Я достал из хранилища колчан Эшвин и извлек из него несколько стрел. Хаммерстов, подойдя ближе, посмотрел на предмет в руках. Снова недоверчиво хмыкнул, покачав головой, затем степенно произнес. «Думаю, да, хотя это...» — указал он на колчан. И предмет ниже классом, чем Черный Скорпион, но не намного. Наверное, мастер оружейник сможет осуществить привязку предметов друг к другу и сделать их настройку на вас, хотя это будет стоить очень недешево, учитывая уровень предметов и нужную квалификацию специалиста. А я вообще смогу им не пользоваться. Запоздал, уточнил я, вспомнив, как часто в играх мне выпадали предметы, которые я не мог применять, не достигнув определенного уровня или не получив нужную специализацию. Разумеется, сможете», — ответил дух. «Эти предметы материальны, имеют форму и объем, а в игре нет ограничений на использование предметов независимо от их рангов. Просто предметы такого уровня очень редко попадают в руки начинающих игроков». Кроме этого, вы не сможете использовать все возможности данного оружия, не получив нужных навыков. Но стрелять из этого арбалета вам удастся, а это ведь самое главное сейчас для вас. Тогда решено. Взяв в руки оружие, еще раз повертел в руках и понял, что больше не хочу ничего искать. Как-то сразу душой прикипел к этому небольшому изящному арбалету. Он даже выглядел похищенному опасным. «Вы можете не торопиться с выбором», — уточнил хранитель. «Вы не ограничены во времени при выборе награды». Но на это я лишь покачал головой и твердо произнес. Я нашел то, зачем сюда пришел. Хаммерстов больше не пытался спорить или возражать. Я еще попробовал что-то спросить у него, когда часы таймера, горевшие красным, внезапно полухнули алым, и меня словно мешком с песком ударили по затылку, отчего я провалился в темноту сквозь которую долго, мучительно летел, проваливаясь все глубже, прежде чем очнуться у себя на кровати. Голова кружилась, меня подташнивала, а в теле осталась такая слабость, что я буквально не мог сесть, и минут пять просто лежал, приходя в себя, прежде чем почувствовал, что по лицу течет нечто. Проведя ладонью по лицу, заметил на руке кровь, Задрав голову вверх, я еще минут двадцать ждал, когда кровотечение остановится. Затем я попытался снова встать и дойти до ванной, и чуть не упал по дороге. Голова по-прежнему сильно кружилась. Кой как смыв кровь с лица, я с трудом добрел назад до кровати, где и пролежал практически до вечера, пока мама не пришла с работы. «Но завтра я в школу снова не пойду».